Глава 43. Мигель. Фернандо смотрит на меня с равнодушным видом, но я-то понимаю, что он испытывает. Я сейчас чувствую то же самое. Зачем? Ну зачем он признался? Моя душа разрывается от противоречивых чувств. Многолетняя дружба схлестнулась в кровавой схватке с ревностью. Еще до того, как я вернулся в усадьбу, получил анонимное письмо – о том, что моя жена изменяет мне с управляющим и даже ждет ребенка от него. Я не поверил. Фернандо скорее согласится отрубить себе руку, но никогда не предаст меня. Особенно так подло. Вернувшись домой, я увидел, что Тори чиста, как снег в Альпах, и дети, которых она носит, мои. Тот, кто хотел уничтожить мою жену и Фернандо заодно, не знал, что я со своим даром могу определить ложь. Мне никто не лгал, но и отношение жены к Фернандо далеко от равнодушного. Она переживает, беспокоится за него, и это разъедает мне душу, словно ржавчина. Больно от того, что он, а не я, первым узнал о беременности. Он, а не я, поддерживал, помогал и защищал ее, пока я был в отъезде. Чувства на сей раз не поддаются разуму. Не могу смотреть на своего старого друга. Боюсь, что сорвусь. Как же меня бесит эта тяга к ней, к женщине, которая волей случая стала моей женой. Женщина, которая не даёт мне покоя даже вдали от меня. Женщина, которая пробралась мне под кожу и растворилась, словно яд в крови, отравляя её. Когда я увидел её после долгой разлуки, боролся с желанием подчинить себе. Заставить смотреть только на меня. Видеть только меня. Желать только меня. Выкинуть из головы Фернанда, словно его и не существовало. Я желаю её до безумия, до дрожи в руках. Эти два месяца плавания были самыми долгими в моей жизни. Я никого не хотел, только её. Сходя с ума от желания, я долгими ночами представлял, как буду любить ее целыми сутками напролет, как будут темнеть от желания ее глаза, С какой страстью она будет отдаваться мне раз за разом. Мои мечты стали явью отравленной ядом ревности. Лучший друг, которому я доверял, как самому себе, посмел полюбить мою жену. Самое ужасное, что я понимаю его чувства. Тори нельзя не любить. Она словно малярийный воздух-болот, проникает в легкие, заставляя гореть, как в лихорадке. Она моя страсть, моя жизнь, мое искушение. Сколько еще сможет продержаться Фернанда, горя на костре ревности каждый день, видя, как та, что стала смыслом твоей жизни, уходит с другим. Каждую ночь представлять стоны своей любимой которое она дарит не тебе. Смотреть, как ее ласкает другой мужчина. Насколько его хватит? Меня бы хватило ненадолго. Любовь и ревность – самое тяжелое испытание для дружбы. Я не хочу терять друга, как не желаю, чтобы он любил мою жену. Чувствам не прикажешь, но мириться с подобным я не стану. «Помнишь землю, которую я прикупил по случаю в районе Орупрету по Совету Адама, одного из бандейрантов?» «Спрашиваю я у Фернандо». «Ту, которая в горах на территории Минос-Жерайс». Фернандо кивает, а я продолжаю. «Мне сказал один человечек, что там обнаружили золото. Надо бы взять рабов, которых я привез, и отправиться на разработки. Поможешь мне там?» «А у меня есть выбор», – равнодушно произносит Фернандо. Только его глаза говорят о том, что в душе его бушует буря. «Пойми, друг», – кладу ему руку на плечо, – «мы не можем быть рядом, как раньше. Твоя любовь к моей жене развела нас в разные стороны». «Так поезжай сам и займись добычей золота на своем участке, друг», – иронично выделяя голосом, Важные для него слова произносит Фернандо, сжимая кулаки с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Только этим жестом он выдает, что его волнует отъезд. «А ты останешься здесь, чтобы увиваться за моей женой?» Отказывают мне остатки разума. «Как только представлю их вместе, так хочется убивать всех, кто попадется под руку, но Фернандо вообще придушить своими руками». Ревность ядовитой змеёй жалит меня в сердце снова и снова. «Нет, я уеду, как и обещал», — говорит внешне невозмутимый Фернандо. «Пора мне выходить из твоей тени и начать свою жизнь. Поеду в ору и куплю себе там участок, добуду золото и куплю плантацию». «Для чего тебе всё это?» — подозрительно спрашиваю я. Ты никогда не хотел связывать себя имуществом? Неужели его планы изменились из-за моей жены? Похоже, пока Фернандо рядом, я не обрету покоя. Твоя жена заразила меня идеей кофейной плантации. Мы много разговаривали с ней о возможности разбогатеть, и она дала мне множество ценных советов. Словно испытывая мое терпение, рассказывает мой друг – Или теперь правильнее говорить «соперник»? Я всё записывал, и теперь у меня есть цель, идея. Осталось только получить возможности. Ревность снова разгорается во мне, как лесной пожар, сжигая здравый смысл, дружбу, благородство. Я еле сдерживаюсь, чтобы не ударить Фернанда, тем самым поставив жирную точку в нашей дружбе. Ярость душит меня. Рано или поздно ревность заставит меня выступить против друга. Как я до сих пор держусь, не знаю. А он, видя мои душевные терзания, словно испытывая меня на прочность, снова и снова рассказывает, как умна моя жена. Ни разу он не отметил ее красоту и манкость, он говорит только об уме и ее способностях, а это опасный признак. Когда влюбляешься в красоту – то ее легко заменить на другую. Но когда любишь женщину за ум, то выбраться из этой вязкой трясины невозможно. Похоже, что ни один я по самую макушку увяз в любви к Виктории. Фернандо тоже одержим ею, но по-своему. Нет, нам не жить вместе, это точно. От друга надо избавляться любой ценой. Да кажется, что он и сам не прочь избавиться от меня. У меня все же есть весомое преимущество. Я законный муж Тори, а он всего лишь управляющий моей плантацией. Что ж, посмотрим, кто кого.